Глава сорок пятая Сегодня мне приснилось нечто странное. Выйдя на террасу своей квартиры, я увидела ангела, точь-в-точь, точь, как на татуировке Артёма, в капюшоне и с большими крыльями. Он прогуливался по мерцающей глади океана, а затем резко обернулся и, словно испугавшись меня, расправил крылья и взмыл в небеса. Интересно, что мог означать этот сон? Наверное, то, что, даже несмотря на расстояние, Артём всегда находился рядом и оберегал меня. Каждый вечер, возвращаясь из агентства, я первым делом брала в руки запасной телефон, звонила ему по видеосвязи, и мы болтали часами. Мы вели милые разговоры о кольцах на пальцах, о детях, выбирали город, в который вскоре отправимся. Потом дом, в котором начнётся наша новая жизнь. После долгих поисков остановились на прекрасном двухэтажном доме на окраине Осло. Северные олени, потрясающий вид на горы и северное сияние шли в комплекте. Осталось только дождаться, когда Артём покончит со своими делами в Джексонвилле и заберёт меня отсюда. Несмотря на то, что мыслями я была уже в Норвегии, старалась ничем себя не выдавать. Дружелюбно общалась с Амантой, охотно обсуждала будущие объекты, до которых я надеялась, дело так и не дойдёт, и даже пару раз пригласила её с собой на обед в её любимый ресторанчик. Я налаживала с ней контакты, делая вид, что осознала, как мне дорога эта работа, и даже стала поговаривать о продлении контракта в будущем, чтобы окончательно войти в доверие и ослабить поводок, на котором она меня держала. «Вот видишь, милая, а ты воротила нос от такой работы. Аппетит приходит во время еды, не так ли?» Победно улыбнулась Саманта и изящным движением руки отправила в рот устрицу. «Вот скажи, на какой работе, помимо хорошего заработка, ты ещё и побываешь в разных странах? Вот, к примеру, через две недели полетим в Париж». И моё сердце снова кольнуло. К этой поездке в Париж мы готовились очень тщательно, точнее, я лишь делала вид, что готовилась. Мне предстояло достать вещдок на очень серьёзного политика. У нас на руках уже были билеты на самолёт и пригласительные на закрытую вечеринку, где будет мой объект. Их, кстати, выслала Саманти его жена. Я всем сердцем надеялась, что Артём заберёт меня до этой поездки я больше не хотела ни денег ни путешествий ни миллионеров и их подарков всецело посвятить себя любимому человеку это единственное чего я теперь желала субботним утром меня разбудило смс от артема угадай где я сейчас «Хм, отправился в возло без меня и оседлала леня холодно тогда сдаюсь отель ария на брикель авеню «Серьёзно?» – пропищала я от восторга и как сумасшедшая запрыгала на кровати. «Господи, спасибо, что услышал мои молитвы! Спасибо, что это случилось уже сейчас!» Я уже была готова паковать чемодан, но пришло ещё одно сообщение. «Приехал на пару дней по делам фонда. Буду ждать тебя вечером, номер 604». И мои надежды рухнули. Глубоко вздохнув, я опустилась на кровать. Всего на пару дней, а я уже размечталась. Но всё же внеплановая встреча с любимым тоже была огромной радостью. И отлично, что она выпала на выходные. Обычно в эти дни Саманта никогда меня не дёргала. После обеда приняла душ, перемерила пол гардероба и выбрала лёгкое синее платье, в котором отправлюсь на встречу с ним. Включила музыку и, укладывая волосы феном, пританцовывала напротив зеркала. Настроение было на высоте. Пока я не взглянула на экран своего рабочего телефона. Семь пропущенных и одно сообщение от Саманты. «Ангел, ты мне очень срочно нужна. Перезвони».